кинувшийся колеша на шею каких-нибудь два часа назад. Ольга его не узнавшая и прекрасная как никогда. Конечно же ты выросла, моя девочка, шептал он холодными, как лед губами, ты еще больше похорошела, ты точно такая, какой я тебе представлял, даже еще прекраснее. Может быть ему нужно было остаться? Ведь хозяева предлагали, уверяя, что в такой дождь ехать нельзя. Нет, он поступил правильно. сидеть рядом с ней, видеть ее родной образ на его нет. Это было бы слишком непосильным испытанием. Вот так сразу. он к этому не готов. Они там в тепле, в уюте, вот и прекрасно. А он он как-нибудь потихонечку доберется домой. Тут он вспомнил самое главное. Надо же, как он мог позабыть об этом? Видимо, пережитое потрясение вытеснило все мысли, кроме одной. Она здесь, она рядом. А самое главное было в том, что, по словам Веры, Ольге угрожала опасность. Но какая? Она среди друзей. А теперь возле нее муж, правда, бывший. Но это не важно. Она среди близких людей. Вера упоминала о том, что они стали подругами. Вот уж чего только судьба не придумает. Женщины, женщины. Что скрывается в ваших прелестных головках? Что таится в вашей загадочной, страстной, непостижимой душе? Ни к чему ломать голову над ответом. Жизнь таинственна. Ее нельзя разгадать, и это так хорошо, всякий миг ощущать присутствие тайны, разлитой во всем, в человеческом естестве, в недоступной логике вязи событий, в ощущении близости чуда, в улыбке небес, в любви. Никита просидел, так вспоминая и раздумывая очень долго, ему некуда было спешить. Наконец он взглянул на часы, было около двенадцати ночи. Дождь, кажется, начинал понемногу утихать. Он развернулся и поехал назад, надеясь попасть к знакомой развилке, от которой он смог бы выехать на трассу по направлению Бонн-Кёльн. Но никак не удавалось разглядеть нужный указатель. Быть может, снова проехал мимо, как назло. Ни одной попутной или встречной машины. Да это не мудрено в такую погоду. Хороший хозяин собаку из дому не выпустит. Ночь, бездорожье, тьма. Внезапно его фары высветили силуэт, бредущий навстречу по краю дороги. «Человек? Привидение!» — рассмеялся про себя Никита. И все-таки это был человек. Женщина. Он разглядел длинную юбку, облепившую ноги идущей, нажав на газ, рванулся вперед и, поравнявшись со спутницей, остановился и распахнул дверцу. Крик изумления вырвался из его груди. То была Вера. «Что ты здесь делаешь? На дороге одна. Что-то случилось? Но говори же скорей!» От нетерпения он сжал ее плечи и принялся встряхивать, как грушевое деревце. Она была так измучена, что рта не могла раскрыть. Наконец Никита, охнув, опомнился и чуть ли не на руках, втащил Веру в машину на переднее сиденье рядом с собой. «Верочка, милая, ну же очнись!» «Сейчас, сейчас!» — бормотала она и терла виски. «Ох, Никита, нам нужно немедленно...» «Вобер, Винтер, только скорее, скорее!» Вера, кажется, понемногу приходила в себя. «Ты можешь толком мне объяснить, как ты здесь оказалась?» «По дороге. Все по дороге. Давай, жми на газ». Никита повернул ключ зажигания. До упора нажал педаль сцепления и, взревев шальной Volkswagen, понесся вперед по дороге. Буквально через полкилометра им повстречался нужный указатель, и как только он его пропустил, теперь он быстро сориентировался, и вскоре они выехали на знакомую трассу, а Вера, чуть отогревшись,